Теория и практика Благодаря теории я знаю, а благодаря практике я чувствую. Теория обогащает интеллект, практика рассвечивает чувства, тренирует волю. Я знаю не значит, действую сообразно тому, что знаю. Чужие взгляды незнакомых людей должны преломиться в моем живом «я». Из теоретических посылок я исхожу не без разбора. Отклоняю, забываю, обхожу, увиливаю, пренебрегаю. В результате я сознательно или бессознательно получаю собственную теорию, которая управляет поступками. И это много. Если что-нибудь частица теории во мне приживется, сохранит право на существование, в какой-то мере повлияло, Отчасти воздействовала, отрекаюсь по многу раз от теории, а от себя – редко. Практика – это мое прошлое, моя жизнь, сумма субъективных переживаний, память былых неудач, разочарований, поражений, побед и триумфов, отрицательных и положительных эмоций. Практика недоверчиво проверяет и обличает, стараясь уличить теорию во лжи, найти ошибку. Быть может, у него, быть может, там, быть может, в его условиях так выходило, а у меня, в моей работе. Всегда по-другому. Рутина или поиск. К рутине приводит равнодушная воля, которая всячески старается облегчить, упростить работу, выполнить ее механически, протоптать из экономии времени и энергии самую удобную для себя тропку. Рутина позволяет эмоционально не включаться в работу, устраняет сомнения, уравновешивает, ты выполняешь функции, исправно служишь. Для рутинера жизнь начинается тогда, когда кончаются часы службы. Мне уже легко, нет надобности ломать голову, искать самому и даже где-либо смотреть, я знаю точно и определенно, я справляюсь, я знаю свое. Новое, чего я не чаял и не ждал, мешает и сердит. Хочу, чтобы было именно так, как я уже знаю. Право теории – подкреплять мои взгляды, а не опровергать, подрывать, путать. Как-то раз я, еле превозмогая себя из знаметки теории, соорудил развернутый взгляд, план, программу, составил кое-как, была забота. «Ты говоришь плохо?» дело сделано не стану я опять начинать идеал рутины незыблемость собственный авторитет подкрепленный авторитетом подобранных ад ок тезисов ад хок латинская для этого я мол и прочие ряд цитат фамилий званий а поиск начинаю с того что знают другие строю так как могу сам хочу Основательно и честно, не по наказу извне, не из страха перед чужим контролем, а по своей доброй и вольной воле, под неустанным надзором совести. Не ради удобства, а ради духовного обогащения себя, не доверяя в равной мере чужому и своему мнению. Не зная, я ищу и ставлю вопросы. В труде я закаляюсь и созреваю. Труд — Самое ценное в моей глубоко личной жизни. Не то, что легко, а что наиболее всесторонне действенно. Углубляя, я усложняю. Понимаю, что познавать значит страдать. Много познал, много перестрадал. Неудачу я оцениваю не суммой обманутых надежд, а добытой документацией. Каждая неудача — новый по-своему стимул работы мысли. Каждая на сегодня истина — лишь этап. Не могу предвидеть, каким будет последний. Хорошо, если осознаю первый этап работы. Что же он гласит? Каков он, этот первый этап воспитательной работы? Самое главное, я полагаю, трезво оценивая факты, воспитатель должен уметь любого в любом случае целиком простить, все понимать, Это все прощать. Воспитатель, вынужденный брюзжать, ворчать, кричать, отчитывать, угрожать, карать, должен в душе для самого себя снисходительно отнестись к любому проступку, упущению и вине. Ребенок провинился, потому что не знал, не подумал, не устоял перед соблазном, подговариванием, пробовал, не мог по-другому. Даже там... Где действует злостная злая воля, ответственность несут те, кто эту злую волю пробудил. Мягкий, снисходительный воспитатель должен иной раз терпеливо переждать массовый штурм гневной мести толпы за грубый деспотизм предшественника. Провокационное назло — это пробный камень, проверка, экзамен. Переждать, перетерпеть — значит победить. Не воспитатель тот, кто возмущается, кто дуется, кто обижается на ребенка за то, что он есть то, что он есть, каким он родился или каким его воспитала жизнь. Не злость, а печаль. Печаль, что ребенок идет, плутая навстречу привратной судьбе. В Ерме или в Оковах, бедный, он только еще отправляется в путь. Каждый вычитанный в газете приговор – Тюрьма или смертная казнь для воспитателя мучительное мементо. Мементо латинское. Помни. Печаль, а не гнев. Сочувствие, а не мстительность. Но как же тебе несовестно в заправду сердиться? Смотри, какой он маленький, тощенький, слабенький и беспомощный. Никакой он будет, а какой он есть сегодня. На заре веселых возгласов и лазоревых улыбок ребенок знает, угадывает важность своей недоразвитости. Пускай забудется, пускай отдохнет. Каким сильным моральным двигателем в его грязной взрослой жизни будет воспоминание подчас лишь об одном этом человеке, кто к нему хорошо относился и в ком он не обманулся. Познал его, знал я, несмотря на это продолжал любить. Он – воспитатель. Надо верить, что ребенок не может быть грязным, а лишь запачканным. Преступный ребенок остается ребенком. Об этом нельзя забывать ни на минуту. Он еще не смирился, он еще сам не знает почему и удивляется, а иногда с ужасом замечает, что он иной, хуже, не такой, как все. Почему? Ребенок перестает бороться с собой, когда он смирится или, а это хуже, решит, что люди, общество, не стоят его тяжелой борьбы с собой, когда скажет «я такой, как и все, а может даже и лучше». Какой правдивый и достойный труд укротителя диких зверей! Неистовству диких инстинктов человек противопоставляет последовательно непреклонную волю, господствует силой духа. Воспитатель обязан, затаив дыхание, следить за новыми путями дрессировки, лаской, а не хлыстом и револьвером. А ведь это только тигр или лев. Диву даешься, как грубиян-воспитатель умеет разъярить даже смирных детей. Я не требую от детей исправления, а отрабатываю их поступки. Жизнь — это арена. Бывают более удачные или менее удачные моменты. Оценивается не человек, а действие. В мышлении и чувствовании воспитателя, который не прошел школы-больницы или клиники, имеются большие пробелы. Моя задача, как врача, приносить облегчение, если я не могу помочь, приостановить ход болезни, если я не могу излечить, ослаблять симптомы. Все или некоторые, если нельзя иначе, немногие. Это во-первых. Но это еще не конец. Я не спрашиваю у больного, как он употребит во вред или на пользу то здоровье, которое я ему обеспечиваю. Тут я хочу быть односторонним, если угодно, тупым. Врач не смешон, когда он лечит приговоренного к смертной казни. Он выполняет свой долг. За все остальное он не в ответе. Воспитатель не обязан брать на себя ответственность за далекое будущее, но он целиком отвечает за сегодняшний день. Я знаю, фраза эта вызовет возражение. Обычно считают как раз наоборот. По моему убеждению, ошибочно, если искренне. Но искренне ли, а может и лживо, удобнее отсрочивать ответственность, перенести ее на туманное завтра, чем уже сегодня отчитываться в каждом часе. Косвенно воспитатель отвечает и за будущее перед обществом, но непосредственно, в первую очередь он отвечает за настоящее перед воспитанником. Соблазнительно пренебрегать сегодняшним днем детей во имя возвышенной программы завтрашнего дня. Но улучшать нравы – это параллельно и взращивать добро. Взращивать добро, которое и есть – которые, вопреки недостаткам, порокам и врожденным дурным инстинктам, в детях есть. Доверчивость, вера в людей. Не то ли это добро, которое можно сохранить и развить в противовес злу, которое порой нельзя устранить, а можно лишь, да и то с трудом, приостановить в развитии? Насколько жизнь бывает мягче и снисходительнее, чем многие воспитатели? Какой же это стыд! И вот, когда человек после многих лет труда, напряжения мыслей и тяжелого опыта доходит наконец до этих истин, он с удивлением видит, что, собственно, ничего нового тут нет. Все это уже давно было сказано теорией, а им давно прочтено, да и слышал он, знал, а теперь сверх того благодаря практике он это и прочувствовал. Кто видит только различия между теорией и практикой, Тот не дорос эмоционально до уровня современной теории. Тот должен больше учиться у жизни, а не по книжкам с их шрифтами. Тому не достает не готовых рецептов, а душевной, тяжелым трудом добытой способности чувствовать истину, сродниться с правдой теории.